Глава двадцатая. Откровение. Когда кто-нибудь из экипажа обращался к нему «командир» или, того хуже, «мистер Нортон», это всегда означало, что затевается нечто нешуточное. А чтобы Борис Родриго титуловал его подобным образом, такого Нортон вообще не мог припомнить, значит, дело было серьезным вдвойне. Даже в самые тяжелые минуты лейтенант Родриго неизменно отличался выдержкой и рассудительностью. «Что стряслось, Борис?» — спросил капитан, едва за ними закрылась дверь каюты. «Прошу вашего разрешения, командир, на внеочередную передачу непосредственно на землю». Это было несколько необычно, но не беспрецедентно. Повседневная связь шла через ретрансляторы ближайшей планеты, в настоящее время через Меркурий, и хотя радиоволны находились в пути лишь несколько минут, иной раз требовалось пять, а то и шесть часов, чтобы сообщение достигло адресата. Как правило, такая скорость всех вполне устраивала, но в случае острой необходимости, ценой значительно больших затрат, под ответственность капитана можно было использовать и каналы прямой связи. «Вы, конечно, понимаете, что подобную просьбу следует обосновать. Все доступные полосы частот, забитые отчетами наших исследовательских групп. А что у вас, какое-то личное несчастье?» «Нет, командир, мое дело гораздо важнее. Я хотел бы направить послание братьям по вере». «Ну и ну!» — воскликнул про себя Нортон. «Вот это казус!» «Пожалуйста, объясните подробнее». Просьба Нортона была продиктована не только любопытством, хотя это, разумеется, имело место. Если бы он пошел Борису навстречу, ему пришлось бы оправдывать свое решение перед начальством. На капитана смотрели спокойные голубые глаза. Он не помнил случая, чтобы Борис хоть когда-нибудь потерял контроль над собой, хоть на секунду изменил незыблемой убежденности в собственной правоте. И все единоверцы Бориса были в этом смысле одинаковые. Именно полный самоконтроль и делал из них образцовых тружеников космоса. Но их неведающее самомнение и самоуверенность, признаться подчас, раздражало остальных нечестивцев, неудостоенных божественного откровения. «Речь идет о назначении Рамы. Мне кажется, командир, что я разгадал его. Продолжайте». Вдумайтесь в ситуацию. Перед нами мир совершенно пустой и безжизненный, и тем не менее приспособленный для человеческих существ. Здесь есть вода и атмосфера, пригодная для дыхания. Прибыл Рама из отдаленнейших глубин пространства, но совершенно точно нацелен на солнечную систему, настолько точно, что всякие случайности тут исключены. И он не просто выглядит новым, похоже, что... Им вообще никогда не пользовались. Но мы же толковали об этом десятки раз, — подумал Нортон. Что особенного он может мне сказать? Наша вера учила нас, что надо ждать подобного посещения, хоть мы и не знали, какой именно цели оно послужит. Библия содержит лишь намеки. Но если это не второе пришествие, тогда предвести второй после потопа великой кары. «Я полагаю, что рама — космический ковчег, неспосланный, дабы спасти тех, кто достоин спасения». На мгновение в капитанской каюте воцарилась тишина. Не то чтобы Нортон утратил дар речи. Скорее всего, у него одновременно возникло слишком много вопросов, и он не знал, с которого начать. Наконец, со всей возможной мягкостью и дипломатичностью он произнес... «Весьма интересная концепция, и, хоть я и не разделяю вашей веры, соблазнительно логичная». Нортон не лицемерил и не преувеличивал. Теория Родрига, если освободить ее от религиозной окраски, была не менее убедительной, чем полдюжины выслушанных им прежде. Допустим, в Солнечной системе должна в ближайшем будущем разразиться катастрофа и некая разумная раса, далеко обогнавшая в своем развитии человечество, предугадала ее. Это объяснило бы все самым прекрасным образом. Впрочем, нет, кое-какие неясности все равно остались бы. Разрешите, однако, спросить вас вот о чем. Через три недели Рама достигнет перигелия, и, обогнув Солнце, покинет Солнечную систему так же стремительно, как и появился в ней. Не кажется ли вам, что для страшного суда а тем более для того, чтобы транспортировать на ковчег м, избранных, опуская технические трудности, уже не остается времени. Совершенно справедливо. Достигнув перигелия, рама сбавит скорость и перейдет на стационарную орбиту с Афелием примерно в районе Земли. Еще один тормозной маневр, и корабль подойдет к нашей планете вплотную. Все это звучало настолько веско, что Нортону стало не по себе. Если Рама действительно пожелает остаться в Солнечной системе, Борис Родриго описал самый рациональный путь к цели — подойти к Солнцу на минимальное расстояние и выполнить тормозной маневр именно там. Если в теории космохристианина и во всевозможных ее вариантах есть хоть капля истины, это станет известно скоро. Очень скоро. Еще один вопрос вопрос. Какая сила управляет рамой? На этот счет у меня еще не сложилось окончательного мнения. Может быть, просто робот, а может быть, дух. Оба толкования вполне объясняют отсутствие следов биологической жизни. «Призраки на астероиде». Почему из глубин памяти вдруг всплыла эта фраза? Потом капитану вспомнился дурацкий рассказ, читанный многие годы назад. Не стоило, наверное, спрашивать... Попадался ли он когда-нибудь Борису? Сомнительно, чтобы вкусы Родриго позволяли ему снисходить до литературы такого сорта. «Вот что мы сделаем, Борис», — сказал Нортон, круто меняет он разговором. Он решил прекратить аудиенцию, пока Бориса не занесло слишком далеко и, кажется, нашел приличный компромисс. «Сумеете ли вы изложить свою идею в пределах тысячи битов?» «Думаю, что да». «Тогда оформите ее в виде научной гипотезы, и я пошлю в неочередную радиограмму в адрес комитета по проблемам Рамы. Копию можете направить своим единоверцам, и да будут они счастливы». «Спасибо, командир. Поверьте, я ценю вашу доброту». «Только не воображайте, что я сделал это, дабы спасти свою душу. Просто мне интересно подразнить мудрецов из комитета. Я отнюдь не согласен с вашей логикой». Но вдруг им удастся выудить из нее что-нибудь действительно важное. Доживем до перегелия, увидим. Вот именно, доживем до перегелия. Как только Борис Родриго ушел, Нортон позвонил в рубку и отдал необходимое распоряжение. Надо полагать, из положения он выпутался неплохо. И потом, что если Борис хоть чуточку прав? Недурно было бы затесаться в число избранных.